Бараны не читаются, муму не пишется. В детстве муж очень хорошо рисовал. Он и сейчас неплохо рисует. В основном портреты мужчин с длинными носами и решительными подбородками на полях блокнота. В его роду были даже знаменитые художники, кажется. Жена, то есть я, досталась ему далекая от этого вида искусства. В музеях я сижу на лавочке и беседую со смотрительницами о погоде. Монну Лизу я вижу каждый день. Ее улыбку демонстрирует мне Сима, когда ей что-то очень не нравится, но она терпит. На сыне в смысле рисования природа отдохнула так, что даже трудно представить столь абсолютный покой. Вася не рисует в принципе. Нет, он может набросать на запотевшем зеркале в ванной головастика с ногами и руками для сестры, но на этом его творчество заканчивается. Когда Вася учился в первом классе, нашему папе велели нарисовать плакат «Наш первый А» на листе Ватмана. Муж лежал ночь на полу, изучая образцы лучших газетно-журнальных шрифтов. В конце концов был выбран заголовочный шрифт журнала «Нью-Йоркер», сдержанный, но с претензией на старину. Плакат наша любимая учительница вернула со словами «Переделать по линейке». За Васю всегда делали рисование девочки. Но тут они все были заняты, и сын с тяжелым вздохом попросил помощи у отца. «Нужно нарисовать три эскиза на библейские темы», – пробурчал Василий. «Минимум три персонажа. Из трех эскизов выберут один, который нужно сделать в цвете». Муж лег на пол, обложился книгами по искусству, попросил несколько остро заточенных карандашей, ластики, стопку бумаги и выгнал всех из комнаты. Вася закатил глаза и ушел с головой в научно-популярную литературу. Утром муж, не выспавшийся, с красными глазами, но очень довольный собой, с блуждающей улыбкой сумасшедшего гения, выдал сыну эскизы. Неопалимая купина, поцелуй Иуды, Голгофа. — Ну, почти Пьеро да ла Франческо, — сказал муж гордо. «Че — Че? — не понял сын. — Сейчас я тебе покажу. Муж пошел за книгой. Пока он рылся в куче альбомов, валявшихся на полу, Василий удрал в школу. — Ну, как эскизы? — поинтересовалась я. «Практически Пьеру дала Франческо», — ответил муж. «Какая Франческо? Я с утра плохо соображаю, но на женское имя среагировала. О, Господи, с кем я живу? Сейчас я тебе покажу». Муж вернулся к поискам альбома по искусству. Я сбежала в ванную. Учительница выбрала из трех эскизов неопалимую купину. Эскиз нужно было перенести на формат А4. «Купина!» – кричал муж, когда Вася спрашивал у потолка, кто придумал эти библейские сюжеты и почему он должен из-за них так мучиться. Муж опять обложился книгами, альбомами, красками и попросил закрыть дверь. Судя по возгласам, он изучал фрески Новодевичьего монастыря и не знал, в какой стилистике рисовать Купину – XVII века или позже. Или предложить свое виденье, затмив Пьера, как там его. В полдвенадцатого ночи он протопал к бару и налил себе виски. В двенадцать забрал бутылку в комнату, чтобы лишний раз не бегать. В пол первого из комнаты доносились его возмущенные возгласы, а на компьютере играла рок-опера «Иисус Христос. Суперзвезда», видимо, для вдохновения. В два часа ночи хлопнула дверь и раздались звуки, как будто бумагу засовывают в мусорное ведро, утрамбовывая чуть ли не ногами. В два тридцать муж пришел в спальню с разговорами, что его никто не понимает. В три ночи я твердо решила с ним развестись. В семь утра сын держал в руках творение. Положив папку, только не помни, осторожно!» Супруг прыгал над рюкзаком сына. Вася пришел расстроенный. За Купину, она же Купину, он получил трояк. «Пап, во-первых, должно было быть минимум три персонажа. Почему ты заменил персонажей баранами?» Передавал Вася слова учительницы. «Да, и во-вторых, твои бараны не читаются». «Что?» – муж зашелся от возмущения. Я думала, его инфаркт хватит. «Мои бараны не читаются? Это не бараны, а овцы». Учительница сказала, что ты, то есть я, вместо персонажей нарисовал баранов, буркнул Вася. «Это же Купина! Какие там персонажи? Там бараны, то есть овцы, и Моисей. Там не может быть персонажей». Да, кстати, твой Моисей тоже не прорисован, и кустик странный. Что? Моисей? Как он должен быть прорисован? Кустик? Он горящий! Надо было другой сюжет рисовать, массовый, заявил Вася. У мужа начал дергаться глаз. Бараны не читаются, стало у нас семейной присказкой. И ладно бы это был первый случай. Я как-то участвовала в конкурсе басин среди пятиклашек. Точно так же лежала на полу с баснями Крылова и попадала в размер. Написала басню про ленивого кота, про нырливую мышку и птичку-синичку, которая всех подружила. На конкурсе я заняла только четвертое место. Первое отдали папе, который написал басню про медведя. Оказывается, в персонажей тоже нужно уметь попадать. Медведь, как мне объяснил сын, русский персонаж, а ленивый кот – нет, чуждый, так сказать, элемент. Еще я писала сочинение по Муму, за что получила «см». «См» — это хуже, чем двойка. Русичка, говорившая через раз «что касаемо», написала замечание «не поняла мотивов Муму». У меня тоже тогда задергался глаз. Я пыталась понять, какие у собаки могут оказаться мотивы, чтобы быть утопленной. Кстати, задание было новаторское и смелое, можно сказать, дерзкое — написать сочинение в современных реалиях как если бы Герасим жил сегодня. Я решила, что гулять так гулять, и мы с Василием выступили со стороны Гринписа, фонда дикой природы и экологов в целом. Мы написали, что мужчина в современном мире мог бы отдать животное в приют или в добрые руки. Что Герасим, опять же, имел бы возможность подать в суд по нескольким статьям, от сексуального домогательства до установления опекунства по инвалидности. Мы дописались до создания благотворительного приюта под названием «Муму» и получение Герасимом высшего юридического образования. За Тараса Бульбу, проклятие современных школьников, я получила тоже трояк. Дети, кстати, проходят повесть два года подряд и никак не пройдут. Муж годом раньше получил за Бульбу четыре авансом и приписку «мало». А через год за того же самого Бульбу, списанного из интернета, уже я получила трояк. Не раскрыла тему Запорожской сечи. Насколько я поняла из рассказов сына, сечь раскрыть невозможно в принципе, так Русичка сказала. Вот за образ Тараса можно было получить четверку. А еще сын заявил, что писать больше не будет никогда. Математика и физика понятны. Формулы, доказательства, там все по-честному. А если мама-писательница и папа-журналист получают трояки за сочинение, то умеют ли они писать это большой вопрос? Потому что бараны у них не читаются, а мотивы Муму непонятны. Кстати, Васина одноклассница Лиза решила стать филологом на зло маме-биологу. Мама с треском завалила презентацию по строению членистоногих, причем не в первый раз.